К вечеру, используя жерди и доски из полуразвалившегося загона, Бергут с бойцами привели в божеский вид чабанскую землянку, где спокойно смогли разместиться пятеро парашютистов во главе со старшиной. Рядом в каменистой выработке они присмотрели место для землянки, в которой могли бы жить Карбач, Арзамасов и Полька. Ну а штаб и офицерскую келью, как назвал ее Мазовецкий, они оборудовали в двух соединенных между собой пещерах, метрах в двадцати от землянки казармы. Подход к ним был прикрыт тремя огромными валунами, между которыми ощетинился частокол порыжевшего шиповника. Беркут сразу же прикинул, что расставив бойцов в этих валунов и на ребристой крыше кельи, Здесь можно продержаться столько, насколько хватит патронов. Лучше опорного пункта даже трудно себе представить. Уверенность капитана в правильном выборе базы еще больше окрепла, когда, протиснувшись в проход между кельей и невысокой позеленевшей скалой, он оказался на маленьком, двоим не разойтись, карнизе, заканчивавшемся крутым, почти ответственным склоном, тоже поросшим в верхней части своей кустарником. Эта поросль скрывала карниз от глаз тех, кто мог оказаться у подножья стены, хотя подойти к подножью было непросто, ибо там, внизу, тоже виднелись остроконечные скалы, окаймлявшие каньон реки. И в то же время как бы подстраховывало каждого, то решится пройти по нему. Дойдя по карнизу до того места, где склон дынул менее крут, и по нему даже можно было спуститься, на нижнюю террасу, Андрей вдруг наткнулся на еще одну пещеру. Он обнаружил ее по тонкой, едва видимой в вечерних сумерках, струйке дыма, вырвавшейся, как могло показаться, из расщелины. Это открытие было Настолько неожиданным, что Беркут отпрянул за выступ и на какое-то время замер там, прислушиваясь, не раздадутся ли голоса? Нет, ему не померещилось. Действительно дым. Значит, где-то там, между камнями, должен быть вход в пещеру. Но кто ее обитатели? Все бойцы группы в землянке или в офицерской келье? Кроме них на плато никто не появлялся, разве что оставшийся здесь с довоенной поры монах-одиночка. Бред! Ну как бы он выжил в этой пустоши, да и парашютисты должны были заметить его. Выхватив пистолет, капитан еще несколько минут выждал, но не обнаружив никакого движения, никаких голосов, Осторожно прижимаясь спиной к стене, начал пробираться к выступающей, похожей на полуразрушенную крепостную башенку, скале, из-за которой и зарождалась эта струйка. Уже у камня он обратил внимание на странную, напоминающую миниатюрный кратер погасшего вулкана в мятину и нависшую над ней огромную каменную плиту. А еще заметил, что находящийся рядом с вымятиной валун лежит на ребре. Используя такое положение, даже один сильный человек спокойно смог бы двинуть его и перегородить тропу. «Эй, в келье!» — негромко позвал он, прячась за выступ скалы, за которым чернел, закопченный множеством костров, неширокий, Готический заостренный кверху вход в пещеру. Беглого взгляда на него было достаточно, чтобы убедиться. Подровняла его и подогнала под готику не природа, а топор к камнетеса. — Вы слышите меня? Оружие оставлять, выходить по одному? — А ты войди сюда. Можешь даже с оружием. — раздался в ответ хриплый архиерейский бас. — Сначала выброшу твое оружие, потом тебя. Никто из следов не сыщет. — Водает, совсем страх потерял, — улыбнулся про себя капитан. Еще не видя того, кто ему отвечал, не имея о нем ни малейшего представления, Андрей уже зауважал его. Храбрость и мужество Беркут ценил в любых, даже самых невероятных и опасных для него самопроявлениях. Хилый монах так отвечать не станет. Я не понял, ты приглашаешь меня войти? Или так и будешь сидеть у костра в одиночестве? А на кой черт ты мне нужен? «Я тебя не звал, но если очень заинтересовался и не забоишься, войди!» Это другой разговор, а то мог бы обидеться и уйти. Беркут оглянулся. «Нет, никто из бойцов на тропе не появился, да и вряд ли кто из них заметил, куда он побрел». Капитан уже вышел из-за выступа когда в проходе вдруг появился рослый широкоплечий мужчина в выцветшем, но еще довольно исправном красноармейском обмундировании и в растоптанных румынских ботинках. Гивнастерка его была распахнута, и на груди серебрилось массивное распятие. На широком офицерском ремне висели две оттопыренные кобуры с пистолетами. Незнакомец стоял, Заградив своим огромным туловищем Весь проход, Положив руки на расстегнутые кобуры. Удлиненное, усеянное мелкими ранними морщинами лицо его, Было на удивление гладко вывристо, В то время как на голове Возвышалась невероятно взлохматенная Копна черных, как смоль, волос. По виду этого человека Трудно было определить, какой он национальности, какой армии принадлежит, или, по крайней мере, где служил, чем занимался. К тому же, вместо запаха водки или самогона, от него исходил довольно приятный дух одеколона, которым он пользовался после бритья. Несколько минут они, не скрывая любопытства, рассматривали друг друга с таким интересом, Словно принадлежали к разным цивилизациям. Андрей сам был богатырского телосложения, Но, стоя рядом с этим человеком, Почти физически ощущал силу его мышц, Мощь всего тела. — И что, вошел бы, не побоялся? — вызывающе мрачно спросил его этот, Робинзон, лазорковой пустоши. Беркут молча с силой отстранил его и, чуть наклонившись, чтобы не зацепить головой ребристый свод, вошел внутрь пещеры, в которой в хитром закутке, чтобы дым выходил не через ход, а через специальную щель, прорубь, чадил небольшой костер. Бегло, осмотрев эту пещеру, Капитан сразу же перешел в другую, более просторную, и с удивлением заметил еще один вход, только значительно меньший по размерам. Отшельник сам отвернул полог которым он был завешен и пещера сразу же тускло осветилась заревом, вновь появившегося на горизонте захотящегося солнца. А вот и покои монаха-отшельника. В пещере стоял низенький лежак, несколько пристроенных на камнях досок заменяли стол, а на стене висели два немецких автомата, охотничье ружье с полным патронтажем и бинокль. Кроме того, заглянув в полуразвалившийся ящик, капитан обнаружил там пять или шесть немецких гранат с длинными деревянными ручками я вижу вы не очень то полагаетесь на молитвы больше доверяете оружию мандир на тебя эсэсовский это понятно хрипло ответил отшельник громов решил так и называть его а вот кто ты на самом деле — Не Беркут ли? Капитан или что-то в этом роде? — Беркут, точно. Откуда сведения, особенно о моем новом звании? — Секрет имеется, — хрипло хохотнул отшельник, садясь на лежак. — А конкретнее? — Почелу, гадаю, — не сдавался отшельник. «Ну-ну, выгадай -ну, гадай, гадай монах-отшелик!» «Садись! Коль впустил тебя в пещеру, значит, бояться уже нечего. Хотел бы сбросить, сбросил бы у входа. Твоим парашютистам и в голову не пришло бы, что погиб от чьих-то рук. Сорвался и вся тут». «Живешь скрытно». Парашютистам на глаза не показываешься, однако разговор их подслушиваешь. «Странно, отшельник, странно!» «Пристыди меня, пристыди!» «Парашютисты обитают здесь вторую неделю, однако о тебе не говорили ни слова. Почему?» «До сих пор не заметили присутствие постороннего человека?» Это уже опасно. Посторонние они здесь. Немцев тоже они накличут. Вывел бы ты их отсюда, капитан. Встречать тебя не встречал, Но слышать приходилось. До сих пор ты партизанил в лесах. В пустошь нога твоя не ступала, А я к ней привык. Летовать здесь было неплохо. Прогоняешь? Холодно улыбнулся Беркут. Негостеприимный ты человек. Ну, да Бог тебя простит. Летовал, говоришь, здесь? Но ведь зимовать вроде бы и не собираешься. До морозов здесь, в морозы в добрых людей. Ранней весной, если доживу. «Снова сюда!» «Просто для того, чтобы отсидеться? В глуши? В одиночку?» «А мне-то ни к чему». «Божественно! Только что-то я о таком партизане-одиночке, храбром мстителе, в этих краях не слышал. Или, может, партизанишь как-то так, слишком скрытно». — язвительно уточнил капитан. — Скрытно, Беркут, скрытно. Плевать я хотел на вашу партизанщину. Желаете мараться в этой вселенской бойне? Ваше личное дело. Я, чтоб ты знал, сохраняю нейтралитет. — Не понял, — строго переспросил Беркут. Объясни-ка мне, темному армейскому офицеру, Что значит нейтралитет. И как ты собираешься придерживаться его, Сидя здесь, на скале, посреди оккупированной земли, Ошпигованы немцами, румынами, полицаями И прочими союзниками-пособниками. А так вот и собираюсь, молча, терпении и молитвах. Неясно выражаешься рядовой. Форму красноармейскую ты пока что не снял. Капитуляции тоже не было. А зачем ее снимать? Удобная, прочная. К оружию и к житью солдатскому приспособленная. Без нее в этих божьих пустошах не обойтись. Еще и комплекс в запасе имеется вместе с портянками и котелками, как у порядочного ротного старшины».